Глава 16. Пропавшие бриллианты Безюкиной, Лампапо, поражение Ахилла и Припатенского, проделки Здарьи Николаевны и почтмейстерши, наконец, шах и мат данный Барнаволокову. Всё это, будучи делом почти одних суток, немножко ошеломило самого Термасесова. Он чувствовал неодолимую потребность выспаться. И растянувшись на сене в Тарантасе, спал могучим, крепким сном до позднего утра. Прохладный сарай, в котором стоял экипаж, обращённый термосесом в спальню, оставался запертым, и Измаил Петрович, даже и проснувшись, долго ещё лежал, потягивался, чесал пятки и размышлял в размышлениях своих. Этот фрукт нашего рассадника был особенно интересен с той стороны, что он ни на минуту не возвращался к прошлому и свершившемуся и не останавливался ни на одном из новых лиц, которых он так круто и смело обошёл самыми бесстыреманными приёмами. Хотя это и может показаться странным, но позволительно сказать, что в Термасесове была даже своего рода незлобивость, смешанная с бесконечной нравственной неряшливостью нахала и пренебрежительностью ко всем людям. и ко всяким мнениям. Он словно раз и навсегда порешил себе, что совесть, честь, любовь, почтение и вообще все так называемые возвышенные чувства всё это вздор, гильчи пуха, выдуманное философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазёрами. Он не отрицал, нет, это было бы слишком спорно. Он просто знал, что ничего подобного нету и что потому не стоит над этим и останавливаться. Не менее странно относился он и к людям. Он не думал, что предстоящая ему в данную минуту личность жила прежде до встречи с ним и хочет жить и после, и что потому у неё есть свои исторические оглядки и свои засмотривания вперёд. Нет, по его каждый человек выскакивал пред ним, как дождевой пузырь или гриб, именно только на ту минуту, когда термосесов его видел. И он с ним то часто же распоряжался и эксплуатировал его самым дерзким и бесцеремонным образом, и потом, как только тот отслуживал ему свою службу, он немедленно же просто позабывал его. На своем циническом языке он простодушно говорил: «Я кого обижу, после на него никогда не сержусь». И это было верно. Если бы теперь к нему под сарай зашел Ахилла или Припотенский? Он мог бы заговорить с ними немало не смущаясь ничем происшедшим вчерашнюю ночью. Поймав Барнаволокова, о котором давно было позабыл, он схватился за него и сказал: "Я на нём повисну". И повис. Встретив Безюкину, он пожелал за ней приударить и приударил, занимаясь её развитием, чёрт знает для чего он метнул мыслью на возможность присвоить себе бывшие на ней бриллианты. И немедленно же привел все это в исполнение, при том спрятал их так хитро, что если бы чего, Боже сохрани, безюки не довели до обыска, то бриллианты оказались бы, конечно, не у Термосесова, а у князя Барновалокова, который носил эти драгоценности чуть ли не на самом себе, они были зашиты в его шинели. А про тапопи туберозовую Термосесов, разумеется, даже и совсем никогда не размышлял. И при первых жалобах Безюкины на Протопопа бросал на ветер обещания стереть это во стариках, но потом вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендования своих наблюдательных способностей, и теперь никакие силы не отвлекли бы его от упорного стремления к исполнению этого плана. Если бы старый Протопоп это знал, то такая роль для него была бы самым большим оскорблением. Но он, разумеется, и намысли не набредал о том, что для него готовится, и разъезжал себе на своих бурках из села в село, от храма к храму, проходил многие версты по лесам, отдыхал в лугах и на рубежах нив и укреплялся духом в лоне матери природы. А в городе в это время устанными усилиями Термасесова была уже заправлена длинная петля. Жалоба помещицы на Данилки возымела ход. Нечтожное происшествие стало делом, требующим решения по законам. Ахилл был в ужасе. Он метался то туда, то сюда, всех спрашивая: "Ах, броточки мои, куда меня теперь за Данилку засудят? Суд был для него страшнее всего на свете. Слухи о предстоящем судьбеща поползли из города в уезд и в самых нелепейших преувеличениях дошли до Туберозова. который сначала им не верил, но потом, получая от овсюду подтверждения, встревожился и не объехав всего благочиния, велел Павлу Кану возвращаться в город.